Глава 12. Молодой господин Танк. Сегодня Цюнсе было нечего делать, кроме как болтать с малышкой Ке. За прошедший месяц значительные перемены, произошедшие в Цюнсе, заставили малышку Ке меньше его бояться. Но несмотря на это, она без особого желания шагала рядом с ним, по крайней мере, не показывая особого отвращения, слушая истории его похождений. Всё время за прошедший час эта маленькая девочка в своих руках несла горшок с ладаном и внимательно слушала его историю. Не пропустив ни одного предложения, она сидела перед Дзюньси. Она следила за горем и счастьем персонажей истории, за их смехом и плачем. А когда появился прекрасный принц, она стала бесконтрольно скакать от радости. Дзюньси однажды рассказал историю о маленькой русалке. Она заставила малышку Ке поплакать так сильно, словно реки начали течь из её глаз. С того дня Дюнсе поклялся себе никогда не рассказывать трагичные истории девушкам. Ох, эти слёзы, они могут затопить кого-нибудь до смерти. Молодой хозяин, юный господин Танг прибыл. Дюнсе как раз рассказывал историю о мартышке по имени Солнце, которую поймали в печь восьми диаграмм. А маленькая Лалита снова стояла с горшочком благовоний в руках и слушала его историю. От избытка чувств её глаза моргали не переставая, когда охранник неожиданно вошёл с докладом. "Ионный «Э, господин Танк?" Дюнте поднял голову, чувствуя себя смешанно. Затем он вспомнил всё, что знал об этой персоне. "Пригласите его". Из далёкого угла внутреннего двора, похожий на шар из мяса человек вкатился. и закричал. Третий молодой господин, братец Массе, спаси меня! Это ужасная проблема! Дюн се широко раскрыл глаза. Его рот сам собой раскрылся от удивления при виде этой кричащей тевтли. Это просто невообразимо, как эта тевтля могла говорить, только после того, как она подкатилась ближе, он осознал, что это человек. У него определённо не было шеи, ну или её просто не было видно. Его плечи были широкими, руки маленькими и пухлыми, а голова вертелась, возвышаясь над всем этим. Обе его ножки были маленькие и толстые. Когда он двигался, его волнистые бака завораживали, как волны на реке Янцзы. В общем, его можно было описать как угодно, но не трастинкой. Так или иначе он был мало похож на нормального человека. Войдя в двери внутреннего двора, Пройдя пару шагов, он начал задыхаться потея и, видимо, очень устав. Эта персона была не кем иным, как молодым господином семьи Танг, чья позиция и слова на одном уровне с семьёй Юнь. Танг Юань. Да, он такой же, каким его помнят Масе, но он словно даже больше, чем обычно, подумал Дюнсе. Ух, юный господин Танг, что случилось? Что такого могло произойти, чтобы вы кричали о помощи? Какой слепой глупец спровоцировал вас на этот раз? спросил Дюнсе о лучшего друга Дюнмасе, еле сдерживаясь от смеха. Грязный паганце. Кто же ещё, как не эти придурки из семьи Ли и семьи Менг? Юнный господин Танг был в ярости. Он был зол настолько, что его глазные яблоки вот-вот вылетят из глазниц, а его самого хватит удар. «Брат, несколько дней назад я был внутри дома тысячи золотых и проиграл там сто пятьдесят тысяч серебряных ляней. Третий молодой господин, вы должны мне помочь, иначе, когда я приду домой, мой старик забьет меня до смерти!» Примечание переводчика. «Лянь. Местная форма валюты». «Сто пятьдесят тысяч серебряных ляней?» Дзюмсе был шокирован. «Как ты смог потратить столько денег?» Нет, погоди. Откуда у тебя вообще такая сумма? Танг Юань громко вздохнул. Поначалу я вообще-то выигрывал. Я выигрывал в общем-то 50.000. Если они не позволили тебе выиграть, почему ты продолжал ставить? Во что ты именно играл, что смог столько потерять? Да, уж у тебя стальные яйца. Дюн Цэ почти кричал на него. Танг Юань не посмел ответить на это и промямлил: «В прошлом месяце разве не ты проиграл 100 тысяч серебряных ляней? Моя сумма не так уж и далека от твоей. И ты все же...» «И какой толк мне это говорить? И к тому же, 150 тысяч ляней — это не то, с чем твоя семья не справится. Разве была такая нужда приходить сюда и умолять о помощи?» Дзюньсе неожиданно понял, что таких людей нельзя оценивать, используя здравый смысл. «Этих молодых господ можно назвать транжирами». Даже если это твой старик, он ни за что не убьёт тебя за 150.000 ляней. Не то, чтобы ты раньше не терял столько, но после того, как я потерял все деньги, я сказал, что пойду домой взять ещё немного. Тогда-то Ли Бой сказал, что все уже устали и уже бы разошлись, если бы не я. Я разозлился и Тан Гюань посмотрел на Дюн Се с жалостливым выражением. Его лицо показывало сожаление. И что? Дзюньси озарила нехорошим предчувствием. «Можно потерять кого-то, но нельзя терять себя. Я разозлился и поставил на кон свой любимый меч и нефритовые ножны. Поставил за триста тысяч серебряных ляней. Я думал, я смогу отыграться. Быстро выиграю и верну его, но... Я не думал, я не знал. Я проиграл все». Лицо Танг-Юаня все больше грустнело. Бакаон говорил: "Ты посмел поставить этот меч? Я всё ещё помню, как твой отец потратил целое состояние, чтобы купить тебе этот знаменитый меч Бушующих Снегов. Этот ужасающе прекрасный меч, который мог резать железо как масло. А эти ножны к мечу, они же были сделаны самим нефритовым червём. Да эти два сокровища вместе стоили не меньше 1 миллиона серебряных ляней, разве не так?" «И несмотря на это, ты поставил их на кон за жалкие триста тысяч?» «Да даже на распродаже эти мечи-ножны не ушли бы по такой маленькой цене!» Дзюньсе потерял дар речи. «Да этот человек, он само воплощение расточительности!» «Эй, я вообще-то не человек без тормозов!» «Это просто мой разум внезапно оцепенел!» «Я даже не знаю, как это объяснить!» «Мой рассудок превратился в месиво из путаницы!» выной в пробарматал танк юань. Но даже если ты всё-таки проиграл эти два бесценных сокровища, у тебя была спасительная ниточка. Ты мог их выкупить обратно, верно? Учитывая, насколько твои дети любят тебя, он бы крепко побранил тебя, но точно бы не убил. И к тому же, чего ещё много у твоей семьи, как не денег? Примерно 1 млн. Разве это большая проблема для кого-то вроде вас? сказал Дюн все вздыхая. Вздор. Эти два сокровища были абсолютными. Как я мог не захотеть выиграть их обратно, произнёс Танг Юань с гордостью. Как будто ты не знаешь моего деда. В прошлый раз ты сам видел, что я натерпелся благодаря нему. Подобная порка может запросто поцарапать кожу. И ты продолжил играть? Что было на кону в этот раз? Я знаю, у тебя есть много разного ценного барахла. Но я уверен, что ни одна из этих вещей не будет стоить 1 миллион ляней. Дюнсе был человеком, наученным опытом, особенно в таком деле, как психология азартных игр. Этот алстяк не был бы так расстроен, если бы не сыграл на то, на что играть абсолютно не стоит. Да, я тогда не имел при себе ничего с подобной ценностью. Под конец Под конец я я поставил на кон свою жену. Лицо Танг Юаня было отчаянным. Это было лицо человека, желавшего пойти на самоубийство. Я ведь всё ещё должен был сыграть с ней свадьбу. А? Малышка Ке, была твой, кто издал этот звук? А её глаза смотрели прямо на Танг Юаня. Она была глубоко шокирована. Внутри неё было даже отвращение. Про себя она подумала: Моему господину было нелегко стать хорошим, и тут заявляется этот плохой друг. Что? Ты поставил на кон свою жену? Ты действительно втянул её в это? Дюн Се почти упал со стула. Это было слишком шокирующим, просто неслышно. Невеста Тан Цюаня была не просто его будущей женой, она была дочкой Сун Чэнхе, заместителя министра в Министерстве юстиции. Красотка из престижной семьи и послана в дом тысячи золотых. Если новости об этом разойдутся, тогда поток насмешек и шуток будет неизмеримым. Сын министра государственной казны пошёл играть в Игорный дом и проиграл дочь заместителя министра юстиции. Если это станет известно, дедушка-танк выкачил бы из его внука весь жир и использовал бы его как топливо для бумажных небесных фонариков. Я Я не тащил её туда, сказал Тан Цюань, почти рыдая. Но ну, я написал расписку и записал её как залог стоимостью в миллион серебряных ляней. Это было написано белым по чёрному или как там, с моей подписью. Свинья, какая же ты свинья. Одна является дочкой заместителя министра юстиции, а другой сын министра государственной казны. Подобные связи влияют на будущее и репутацию двух престижных семей. И всё-таки он поставил её на кон за 1 миллион серебряных ляней. Дзюнсе закончил кричать на тевтельку и катался по полу от смеха. "Да, ты действительно подписался здесь. А что случилось с миллионом ляней?" "Проиграл, как всегда". Танк Юаня пал на колени, заставив землю трястись и начал скулить и выть. Они сказали, что если я не принесу миллион и пятьсот тысяч серебряных ляний в течение трёх часов, тогда им не будут нужны мои деньги, и моя жена тоже. Они расскажут всем о расписке!» «Ого!» Дзюнси опять потерял дар речи. «Как один миллион превратился в миллион и пятьсот тысяч?» «Это... это цена за три часа ожидания», — пробормотал при себя Танг Юань. «Юный господин, вы должны спасти меня!» Я мне некуда больше пойти. Ты хочешь, чтобы я спас тебя? Как ты предлагаешь мне это сделать? Что заставило тебя думать, что я имею такую огромную сумму? Размашисто отказал Дзюньсе. Вы смеётесь? Этот парень не имеет того желания убийства подобных парней, и он просит у меня денег, словно я свинья-копилка с монетами из серебра внутри. Да и забыв тот факт, что у меня нет подобной суммы, Я не одолжил бы этой свинье ни монеты, даже если бы купался в роскоши. Тебе не нужно одалживать мне денег. Дух Танг Юа не поднялся. Его маленькие поросячьи глазки заморгали. Ли Фэнх и Мэнх Хайгцзоу поставили условие, что если я приведу третьего молодого господина Цзюнь, он сыграет с ним порочку раз, то они отдадут мне расписку просто так. Я действительно так известен. Дюнсе потряс головой, приняв во внимание недавно произошедшее. Его слава в игорном мире скорее всего так себе, но в прошлой жизни его злобное имя боялись произносить во всех казино. Глава 13. Кто строит заговор против меня? Это абсолютная правда, третий молодой господин. Танк Йонс схватил его руку. Дзюньсе внезапно почувствовал, словно его руки намазали маслом. «Они правда обещали мне это? Они сказали, что как только третий молодой господин придет, они отдадут мне расписку и больше ничего не сделают!» «А? Они правда сказали это?» Лицо Дзюньсе хмурилось, его глаза сверкнули на мгновение. Что-то тут было не так. Как это дело внезапно приняло такой оборот? Это должно было быть историей Толстяка о потере его жены, но при чём тут я? Видимо, тут был какой-то трюк, и целью с самого начала был я. Это, вне всяких сомнений, была подстава. Рассматривая суперидиотский характер оригинального Дзунь Масе, как только он услышал бы о том, как с его братом поступили, он, конечно, разозлился бы. Затем, услышав, за кого его принимают, он дошёл бы до кипения от злости. Дерзость Масея понесёт его без всяких размышлений и обдумывания прямо в ловушку, которая устроена его врагами. Если эта ловушка была настроена так, чтобы подставить Дюн Масея, то интриганы позади этого сценария очевидно очень хорошо изучили характер своей жертвы. Нет, этот заговор только на первый взгляд предназначался для Дюн Масея. Никто не интересовался бы установкой такой подробной ловушки для поимки такого опасного распутника. Его или её истинная цель никто иной, как дедушка Дзюнь. Может также быть возможно, что за этими преступниками стоит ещё и тайный лидер. В конце концов, и семья Дзюнь, и дедушка Дзюнь не были чем-то, с чем простые люди могут играть. Дзюнь Се изучал телостика перед ним, тайны задаваясь вопросом: какую роль эта тевтелька играет в такой схеме? Действительно ли он друг или всё же заодно с ними? Наблюдая текущее выражение лица танк Юаня, который почти наложил в штаны Дюнсе понял, если толстяк не разыгрывает это, то он должен быть абсолютным сосунком. Если бы этот толстяк действительно отыгрывал сейчас роль, то он был бы богом среди актёров, и не только это. Он также являлся бы очень опасным человеком, истинное лицо которого очень хорошо скрыто. Должен ли он идти в ловушку или нет? Дюнсе принял решение немедленно. Как он может пропустить такое весёлое событие? С моими игорными навыками, мог ли я действительно проиграть? Кроме того, если бы я принял решение не пойти, как я узнаю, кто пытался составить заговор против меня? Дзюньсе не был тем, кто позволит его врагам составлять заговор против него, скрываясь в тенях. Вытащить их на свет и убить их. Это всегда было его стилем в ведении дел. Тайна, вспоминая божественное искусство небесной удачи, рот Дзюньсе слегка изогнулся в улыбке. Даже если бы это была игра на деньги, то я всё равно не проиграл бы. С таким видом внутренней энергии в моем распоряжении для меня слишком легко обмануть любого игрока. — Сколько серебра мы имеем? — спросив Дзюньсе, повернулся к малышке Ке. Услышав, как Дзюньсе задает вопрос, используя слово «мы», сердце малышки Ке было переполнено чувствами и позора, и радости. Ее сердце необъяснимо чувствовало немного счастья. Она ответила с румянцем. После того, как старый господин выяснил расходы молодого господина в прошлый раз, серебряная коробка в настоящее время насчитывает 120 тысяч лян серебром, 30 тысяч лян золотом, 300 лян в золотых листах, сотня слитков белого золота, фрагментного серебра. Достаточно. Этого вполне достаточно. Я не собираюсь использовать так много. Слушая, как малыш Коке быстро отвечает с такой точностью, Дзюньси остановил ее. Иначе эта упрямая маленькая девочка могла бы подсчитать, сколько это все в медных монетах. «Достань пятьдесят тысяч серебряных лян и подготовь еще сотню кусков фрагментарного серебра», — сказал Дзюньсе. «Как такой маленькой суммы может быть достаточно?» Танг Юань практически подпрыгнул. Его лицо плакало, пока он просил. «Брат третий, молодой господин, этого даже недостаточно, чтобы покрыть часть долга». Ты же не пытаешься послать меня на смерть, нет? Я прошу тебя, брат. Толстяк, разве ты не говорил до этого, что как только я появлюсь, то твоя проблема с распиской будет улажена? Мы собираемся сделать ставку, а не собираемся отдавать им деньги. Молодой господин Танк, почему, может, и хочешь взять так много денег с собой? Разве это не стало бы обременительным и избыточным багажом? У тебя что, нет веры в моё игорное умение, которое непревзойдённо в мире? Динси ответил: "Твоё игорное умение, которое не превзойдено в мире?" Пара тонких глаз глупо пялилась, пока не стало круглое от удивления. Этот подвиг было нелегко исполнить на лице танкюня. Это был несомненно очень трудный манёвр. Рот Юаня дёргался, но если бы его сердце не было в настоящее время заполнено страхом и депрессией, то он бы, вероятно, рассмеялся вслух. Он в душе произнёс: Твоё так называемое игорное умение, которое не превзойдённо в мире, я, кажется, не припоминаю и момента, когда бы ты выигрывал, если только ты не говоришь о количестве раз, когда проигрывал. Если смотреть так, то и вправду, твоё игорное умение не превзойдённо никем в мире. Но чуть серьёзнее добавил: Без разницы, как только ты придёшь, то всё сработает. Пока я могу, возвратить расписку, чего мне бояться? Сукин сын, как я мог так сильно увлечься, чтобы зайти так далеко? Заложить свою собственную жену. Это действительно сумасшествие. Взять меньшее количество денег будет более правильно, по крайней мере, потери будут ограничены. Дюн Се положил деньги в одежде и затем приказал, чтобы были подготовлены две лошади. Тан Кюань уже стал нетерпеливым. Его пухлое тело покатилось к двери, а его маленькие глаза, нервно бегающие по всему вокруг, выглядели чрезвычайно напуганными. Дюнси смеялся, когда запрыгнул на лошадь. То, что я вижу перед собой сейчас, вы кажется не так сильно испуганы сейчас. В момент, когда Тан Гуань забрался сверху на свою лошадь, он сел на неё всем своим весом, заставляя её недовольно заржать вслух. Все четыре копыта словно стали мягкими, почти дотронувшись до земли. Чуть больше напрягшись, конь смог встать нормально. А лошадь наверняка удивилась. Я несла много людей, неся генералов одетых в полную броню и держащих оружие в руке, я могла бежать свободно. Но почему этот человек настолько тяжёлый? Один просчёт и я потеряю моё переднее копыто. Дюнсе не смог остановить себя и засмеялся. Тогда он продвинулся вперед. Позади него следовало восемь телохранителей с крепкими телами, неся мечи на своих спинах. Лошадь Танг-Хьюаня также начала двигаться, но с трудом. Она сильно ржала, ведь на ней был толстяк. Они вышли на улицу великого Донг-Фэнга, которая рассматривалась как самая экстравагантная улица в городе Тян-Сянь. Улица постоянно шевелилась, активность на ней была высока, и она постоянно была заполнена непрекращающимся потоком людей. Танг Юань не думал о лошади и рваныл вперед всей колонны. Он помчался далеко вперед, постоянно оглядываясь назад, и его лицо заполнилось беспокойством, очевидно опасаясь, что Дзюньсе двигался слишком медленно. После поворота с улицы Великого Донгвенга есть ресторан, расположенный недалеко на севере. Известный как ресторан Аромат тысячи мель, семья Ли управляет этим рестораном. Позади ресторана находится большой неиспользуемый внутренний двор. Это дом тысячи золотых, упомянутый Тан Хюанем. Это тайная область, место для молодых господ из благородных семей, где можно потратить большие деньги. Ведь там нет никаких пределов тому, что они поставят на кон. Пока воображение позволяет сделать ставку, она будет принята. Джонси как раз собирался вывести свою лошадь вперёд, когда несколько человек внезапно появились со стороны обочины. Во главе была молодая девушка. Она шла впереди, надувшись и сердито кричала: "Хватит следовать за мной! Вы надоедаете мне до смерти!" Другой человек пытался переубедить её, не прекращая двигаться за ней. Сразу позади обоих, двигаясь за ними, было восемь телохранителей. Девушка походила на дочь из богатой семьи. Дзюнься бросил короткий взгляд на неё. Девушка дылась, но была одарена симпатичной внешностью. Молодая девушка, которая уже была в гневе, заметила Дзюнься, уставившегося на неё. Глубоко вздохнула и начала проклинать его. На что вы смотрите, вы развратник? Девушка уже была очень раздражённой. Но увидев печальное известного плейбоя Дзюнь Мася, который к тому же уставился на неё, она внезапно решила использовать его в качестве выхода для её гнева. Дзюнь Се было поражено, поскольку ему внезапно напомнили о его прошлой жизни. Тогда он также блуждал по главной улице, вдруг увидев её. Она была так красива, что он неосознанно повернулся, чтобы посмотреть на неё снова. Вдруг та молодая дева так же словно и сейчас была в гневе. Она обернулась и заорала на него. «На что вы смотрите? Разве вы не видели красоты прежде? Вы гнилой негодяй!» Неожиданно они словно стали знакомыми. Как наемный убийца, Дзюньсе всегда старался избегать любых неприятностей, в любом виде, до дня, когда он переселился. Теперь они были отделены двумя мирами. Думая об этом Дюнсе, не мог не испытать чувства потери. Нынешний Джид Дюнсе чувствовал, как будто оглядывается назад во времени. Его сердце испытало нестерпимое чувство теплоты. Взгляд молодой девы возвратил то же самое чувство в его сердце. Он улыбнулся и сказал: "Миледи, мы встречались прежде. Вы, кажется, знакомой". Молодая дева стиснув зубы, уставилась на него. «Фу! Эта миледи хорошо знает, кто вы! Вы поддонок! Третий молодой господин Дзюнь! В какие безумства пуститесь сегодня? Играть с первым встречным?» «Чего? Ну, видимо, она точно знает, кто я». Дзюньсе быстро получил доступ к воспоминаниям, чтобы узнать информацию об этой непослушной девчонке. Неспособный перестать чувствовать себя смущенным, он слегка засмеялся и неосмотрительно ответил. думать, что мы только что познакомились, это должно быть судьба, мисс Дугу. Это судьба? Что за чушь он несёт? Мисс Дугу смотрела ошеломлёнными глазами. Один из её телохранителей женского пола внезапно не смог сдержаться и засмеялся. Что касается Тан Юаня, после того, как он понял, что Дзюнь Ся не успевал за ним, он вернулся назад и услышав слова Дзюнь Ся: "Уважуха, Третий молодой господин Дзюнь был действительно профессионалом, когда дело доходит до ухлёстывания за женщинами. Однако его храбрость была ещё более достойной уважения. Ведь той, кто говорила сейчас Дзюньсе, была неблагоразумная женщина номер один в королевстве Танцянь, мисс Ду Гу Сяо И. Ду Гу Сяо И пялилась прямо на Дзюньсе с негодованием, перерастающим в ярость. «Дзюньма се!» Могло случиться так, что вы думаете, что боль от последнего избиения была недостаточна. Так произошло, что эта леди, посреди плохого настроения, и я могу выручить вас, немного поломав вам кости. Дзюнься был поражён и наконец вспомнил, что это Дугусяу И, самый страшный для Дзюньмасе человек. Короче говоря, он сделал кое-что такое, что заставило Дугусяу И избить его до потери сознания. После этого он только через полмесяца смог выползти из кровати. Мисс Дугу, я надеюсь, что у вас всё хорошо. Ха-ха. Что я действительно хотел сказать, так это то, что этот маленький брат всё ещё имеет дела, нуждающиеся во внимании. Увидимся. Дюнсе подготовился убегать, смотря на своё угрожающее положение. Маленький огонёк разгорелся на лице Дугусяо И. Она была готова прямо сейчас начать избиение. В воспоминаниях Дзюнь-Ма-Се, даже при том, что эта маленькая, вспыльчивая девушка была все еще молода, ее мастерство сражения было очень уважаемо. Даже если бы было несколько Дзюнь-Ма-Се, то они все еще не шли бы ни в какое сравнение с ней. Нет нужды говорить, что Дзюнь-Се не боялся ее, но в данный момент было крайне важно, чтобы он скрыл свою истинную силу. Естественно, нужно было избежать рискованных действий. Ведь хорошие парни не бьют женщин. Остановитесь сейчас же, Ду Гусяо и подняла свой подбородок высоко в воздух, и посмотрев затем на Дюн Се с высокомерным лицом. Куда вы планируете пойти? Вы планируете пойти делать что-то плохое? Дюн Масе, так как вы налетели на меня, вы можете забыть о выполнении любых плохих дел. Просто подъезжайте ко мне спокойно и позвольте этой леди выразить свой гнев. После я позволю ему уехать. Лицо танк Юаня истекало потом. Он шагал без удовольствия. Его сердце непрерывно выкрикивало: "Третий молодой господин Дзюнь, люди обычно убегают и прячутся, когда они видят эту тётушку. Почему вы должны были заговорить с ней вместо этого? Независимо от того, насколько она красива, это же не стоит вашей жизни". Смотря в большие яркие глаза Ду Гусяо и Когда она делала высокомерный и властный вид, у Дзюньсе внезапно появилась идея. Стараясь быть очень скрытным, он зашептал. — Мисс Дугу, место, куда мы идём. Ха-ха. Ходить туда довольно неуместно для девочек. — Что? Вы, парни, планируете посидеть бордель? Она была, несомненно, смелым человеком, чтобы говорить подобные слова так открыто. Дугу Сяуи выдавила холодное «хах». впиваясь взглядом в этих двух мужчин с презрением. Бесстыдный мусор. Кто сказал, что мы собираемся посетить бордель? Вы думаете, что все похоходят на вас? Дюн Се немедленно сделал несправедливо обвинённое выражение лица. Мы просто направлялись в дом тысячи золотых. Мы идём на несколько партий азартной игры. По-видимому, он понимает, что он ошибся. Дюн Се быстро закрыл рот. Дом тысячи золотых? Азартные игры? Услышав первую часть предложения Дзюн Се, она стала ещё более сердитой. Неожиданно услышав последнюю часть, её глаза сверкнули. Прищурив глаза, она улыбнулась, показав пару милых белых зубов. Я никогда не была там прежде. Проводите меня. Командный тон, который не терпит возражений. Действительно замечательно. То расстояние и скорость, на которой может переместиться ход мысли леи женщины, был просто удивителен. Мисс, одна из сопровождавших женщин, потянула рукав Сяо И, пытаясь препятствовать ей. Это её действие было очень разумно, ведь в место, куда два крупных распутника города Тяньцань направлялись, не могло быть хорошим местом. Как самый драгоценный человек в её семье, как она может болтаться с ними? До Гусяои не сколько об этом не заботилась, и она сказала взволнованно: "Не волнуйтесь, эти два моих братца говорят о доме тысячи золотых каждый день. Это должно быть совершенно особое место. На этот раз эта леди пойдёт и хорошенько там всё посмотрит". Сказав это, она потянулась и схватила ухо Дзюньсе. "Проведите меня туда быстро. Как только вы сделаете это, тогда я позволю вам уйти сегодня". Дюнсе мог легко избежать всего этого, но, думая о его плане, он выбрал не избегать её. Он просто сделал ошероненное выражение, позволив ей тащить его за ухо, пока они шли вперёд. Восемь телохранителей сзади горько улыбнулись, смотря друг на друга. Они просто следовали за хозяевами. Что касается восьми телохранителей Ду Гусяои, Они также пошли, в основном потому, что не имеет значения, согласны они или нет. Эти 16 телохранителей застряли в одной ситуации. Те, кто следовал за молодым господином Цзюньсе, должны были оставить все личное, как и телохранители Дугу Сяуи. Каждый из них должен был себя сдерживать, но каждый винил другую семью. Танг Юань вздохнул с раздражением. «Почему же тигрица внезапно появилась на нашем пути, если она случайно увидит эту расписку? Она же способна разнести эту новость повсюду, в городе в течение половины дня. Через пару дней все важные персоны в королевстве будут знать. Когда это произойдёт, я просто вынужден буду совершить самоубийство». Группа людей прибыла в ресторан «Аромат тысячи миль». Пройдя через внешний внутренний двор, затем вступив в большой внутренний двор сзади, Танг-Юан нетерпеливо помчался внутрь, крича во всё горло. «Третий молодой господин Дзюнь здесь! Быстрее! Дайте мне раз... Отдайте мне её!» Вслед за краткой вспышкой смеха шесть молодых людей появились в дверном проёме. Прежде чем любой из них смог сказать что-либо, они увидели, что Дугу-Сяуи вошла, таща за ухо Дзюнь-Се. Выражение их лиц немедленно изменились, а цвет их стал как у земли. На данный момент лишь две семьи оставались нейтральными к битве принцев. Одной из них была семья Дзюнь, а другой была семья Дугу. Эти две семьи занимали главнейшие места как в военном, так и в судебном деле. Маленькая мисс Дугу Сяои была единственной дочерью в семье Дугу. Семья Дугу была довольно процветающей. Сообщи с общей сложностью семьёю сыновьями и одной дочерью. Как единственная дочь, она стала драгоценным наследием и была сильно избалована, будучи испорченной до грани слава. Однако эта маленькая девочка была очень талантлива. Даже в её молодом возрасте её уровень культивации Суаньцы уже достиг превосходного уровня. Она была также наделена сильным чувством справедливости. Её имя знали повсюду в городе Тяньтянь, и было известно, как Немезида распутников. Все молодые господа, присутствующие здесь сегодня, все они имели честь страдать от её рук. Говорили, что старый дедуля семьи Дугу, Дугу Цзунхен, был очень способным экспертом Суаньци, который, как считают, достиг небесного уровня Суаня. Он был единственным в королевстве, кто мог бросить вызов Дзюнь Жантяну из семьи Дзюнь. Что касается его, Дугу Цунхина, положение он также был великим герцогом. Что касается отца, Дугу Сяои и Дугу Уди, и её трёх дядей, все они были великими генералами королевства. Её семь братьев также служили в пределах вооружённых сил. Если нужно было провести сравнение, то охватывающая небо власть и влияние семьи Дугу были только несколькими шагами позади семьи Дзюнь. Глава 15. Внутри дома тысячи золотых. Все члены семьи Дугу имеют специфическую привычку, и это чрезвычайная опека по отношению к их слабому звенью. Особенно это относится к Дугу Вуди, отцу Дугу Сяуи. Его гиперопека став до крайности безумной, создала ему прозвище Первый Твердолобиц в королевстве. Если кто-то потревожит его единственную дочь, то не сомненно он мобилизует всё подчинённую ему армию. Твердолобый, который может опрометчиво мобилизовать армию, игнорируя правила, кто в здравом уме посмел бы провоцировать его? Даже при том, что Дзюнь Масэ находится под защитой Дзюнь Жантяна. до Гусяо и всё ещё смело давать ему оплюхи. Это не означало, что дедушка Дзюнь был не способен справиться с великим генералом Ду Гувэди. Факт был в том, что если бы дедушка Дзюнь мобилизовал бы свою собственную армию, то дедушка Ду Гу определённо сделал бы свой ход. И причина этого состояла в том, что гиперопекунский характер великого генерала Дугу Вуди был унаследован ни от кого иного, как от старого прадедушки Дугу. Вот поэтому человек, которого воспоминания к Дзюнь Масе боялся больше всего, был дедушка Дзюнь, а за ним Дугу Сяу И. А нет, все наоборот. Внушающей наибольший страх личность была Ду Гусяо И, в то время как дедушка Дзюн занимал второе место. В конце концов, больше, что его дед бы с ним сделал, так это прочёл бы проповедь, а не наказывал бы его. Однако такое не могло случиться с этой ужасающей тётушкой. Если бы он попал в её руки, он был бы превращён в мусор абсолютно без причины. И если такой балбес, как Дюн Мася, не смел его провоцировать, то другие нарушители спокойствия могли даже не упоминаться. А теперь этот бесценный бриллиант семьи Догу пришла сюда лично. Мы с этим ничего не можем сделать. Дюн Си наклонил голову, показывая всем нежную белую руку, держащую его за ухо. Просто взгляните. Могу ли я что-то с этим сделать? Если у кого-нибудь есть идеи, то вперёд. Просто не втягивайте меня в это. Что не так? Разве вы не собираетесь приветствовать меня? Или вы думаете, что у этой леди нет денег? Догусяу и уставилась на них, вытащив свой кошелёк и самодовольно встряхнула его. Хмуря брови, она сказала: "У этой уважаемой леди есть много денег". Вся группа мажоров колебалась. Почти гад в штанах. Так у вас есть много денег, но проблема, кто посмеет выиграть ваши деньги. Кто бы ни выиграл, их у вас получат гости в виде вашего старика и его армии пришедших, чтобы взыскать долг. И это лучший вариант развития событий. Если вашему старшему дедушке случится быть в плохом настроении, да ещё и вздумается совершить поездку сюда, не будем ли мы потом трупами. Танк Юан не заботился о том, что они думали. Его глаза сверкали пламенным светом. Давайте не потеть над серьёзными вещами. Просто верните мне мою вещь. Третий молодой господин Зюнь здесь, и он не убежит. Вы все обещали мне. Настоящий человек человек доверия. Те, кто не надёжен, не имеют никакого права быть между небесами и землёй. Выслушав слова Фрикадельки, даже кто-то с ледяным спокойствием, как у Зюньсе, почти взорвался. Ты фактически утверждаешь, что ты настоящий человек. Пожалуйста, не ухудшай ценность настоящих мужчин. Среди этих шести молодых людей всё-таки был тот, кто оставался спокойным. Этот человек, Ли Фэнг, внук великого наставника Ли Шана. Двое других позади него, Ли Джэнь и Ли Лин, соответственно, все трое были братьями. Стоящий сбоку от него худой молодой человек, поглаживающий пару тонких усов, Парень с парой глубоких глаз, Мэн Хайдзоу, старший сын министра персонала Мэнга, Дзянху. Он, как считается, является человеком высокого таланта. Позади них всех стоят ещё два члена семьи Мэнг: Мэн Хэлян и Мэн Фэй. Ли Фэнг был воплощением улыбки, когда сказал: "О, мисс Дугу, вы лично пришли. Как я могу не поприветствовать вас? Пожалуйста, входите". После этих слов он повернулся и приказным тоном прокричал. «Служите мисс Догу должным образом! Если мисс Догу станет раздосадованной, то я спущу с вас шкуры!» Он повернул голову, на этот раз он снова улыбался, когда он подмигнул Мэнгу Хайдзоу. «Так-так, третий молодой господин Зюнь здесь, то мы должны завершить нашу небольшую шутку. Посмотрите на этого толстяка Танг-Юаня, Он уже весь вспотел. Настоящий мужчина рождается между небесами и землей. Как можем мы быть ненадежными? Дайте ему эту вещь». Мэн Хайдзоу кивнул и повернулся к Танг-Юаню. «Господин Танг, я могу дать вам вашу вещь, однако один миллион пятьсот тысяч серебряных ляний не может быть забыт». Танг-Юань пришел сюда только для того, чтобы вернуть расписку. Что касается полутора миллионов серебряных лян, он не заботился об этом ни в малейшей степени. Даже при том, что это была не маленькая сумма. Как только он услышал слова Менга, он неоднократно закивал. Спокойно наблюдая со стороны Дзюньсе глумился в своём сердце. Не было сомнений, что Тан Цюань осознанно боялся, но и те двое могут быть сами испуганы. Даже если бы Тан Цюань не пригласил Масе сюда, то они бы не набрались бы мужества предать гласности детали этой расписки. Сделав это, они бы только вызвали гнев у семьи Тан и семьи Сан, возможно, заставив эти две семьи рассматривать их как кровных врагов. В конце концов, результатом огласки был бы абсолютный погром. Если изучить все подробности, то можно было бы понять, что эти запугивания Тан Юаня не имели смысла. Заключительной целью был никто иной, как сам Дзюнь Ма Се. Однако всевозможные последствия опубликования расписки исчезнут, как только Танг Юань заберет саму расписку. После этого они, конечно, начнут распространять слухи о содержании расписки, используя эти сплетни для того, чтобы нанести удар по семье Танг. Этот вопрос был из ряда тех, что Дзюнь Се мог предвидеть. Какая же вещь может сделать молодого господина Танга настолько взволнованным? Позвольте мне взглянуть. Позвольте мне открыть глаза на эту проблему. До Гусяо И ясно не хотела быть неудел. Её любопытство взлетело. Видя, что Тан Гюань внезапно стал гораздо спокойнее после получения этого листка бумаги, она крайне заинтересовалась и потянулась за листком маленькой белой рукой. Лицо Тан Гюань стало несчастным. Он быстро пихнул листок бумаги в рот и проглотил его, дважды переживав. Его лицо стало абсолютно невинным, как только он сомкнул губы. Это действие произошло со скоростью молнии, а его толстая шея фактически вытянулась, как у жирафа. «Ах ты, жирный кусок! Ты смеешь тягаться со мной? У тебя, видимо, кишка не тонка!» Дугу Сяои подбежала в гневе. Она схватила воротник танк юаня, фактически подняв приблизительно 400 джинов веса в воздух и закричала: "Быстро выплюнет это!" Примечание: 1 джин примерно 600 г. Она подняла 241 кг. Семь человек, включая Цюнся, не контролируя себя, вздернули брови в удивлении. Они несколько раз сглолтнули. Их губы изогнулись и посинели, а лица побелели. О, мис Дугу Этот вопрос не имеет в себе ничего особенного. Всё это началось с третьего молодого господина Дзюня, так как его дедушка запер его дома. Третий молодой господин Дзюнь был не способен выйти из дому, заставив нас скучать по нему. Так мы сделали ставку в игре с господином Тангом ранее. Мы написали на листке следующие слова: "Придёшь или нет? Если третий молодой господин Дзюнь не приходит, то я обещал съесть бумагу". Но если третий молодой господин Дзюнь действительно пришел бы, то господин Танг съел бы эту бумажку. Да, это все действительно настолько просто. Господин Танг и вправду настоящий мужчина. Человек-слово. Мэн Хэйдзоу <Nat -ita> засмеялся дважды, когда быстро выступил, чтобы смягчить обстановку. Этот человек действительно обладал некоторым талантом для того, чтобы быть в состоянии создать эту абсолютно лживую историю сразу же. Если бы толстечок-танк позволил себе выплюнуть бумагу, и она попала бы в руки До Гусяо И, то эта ложь была бы развеяна. Дюнсе поднял бровь, тайно наблюдая за Менгом Хайдзоу и думал: "Этот человек смог придумать такое идеальное оправдание за такой короткий период времени? Да и смог сказать это с невозмутимым видом и без дрожи в сердце?" Человек с такой сильной натурой, развитым рационально-мыслящим процессом и способностью действовать без промедления он действительно исключительный талант. По правде сказать, у Дзюнь Селиш на мгновение было желание тайно заставить Толстика Танга выблювать бумажку, принимая во внимание силу Ду Гусяо и этот вопрос превратился бы в кровавый шторм. Однако даже при том, что толстяк-танк не был достоин таких хлопот, он всё ещё был лучшим другом для Дзюнься. Кроме того, у Дзюнься была абсолютная уверенность в своей способности легко обуздать этих распутников. В конце концов, он вынужден был неохотно отбросить эту идею. Но, но я действительно хочу. Я действительно хочу. Эх. Ду Гусяо и скептично посмотрела на всех. И они все стремительно начали кивать. Да, да, так и есть, всё правда, так и было. После этого она отпустила танк Юаня. Лицо танк Юаня было уже фиолетового цвета. Он громко начал дышать, заглатывая воздух. Боясь выплюнуть записку, он задержал дыхание и не дышал всё это время. Дорогие гости, прошу, входите внутрь. Как владелец ресторана Ли Фэнг пригласил их. Излучая высокомерную властную ауру, Дзюньсе с улыбкой вошел внутрь. Он сел на роскошный стул и начал слегка раскачиваться на двух ножках. Его поза так и говорила всем, что он типичный жулик со стандартным развратным отношением к жизни. Брови Дугусяу и нахмурились сами собой. Один только вид такого Дзюньмасе подстегивал ее врезать ему ногой пару раз. «Но вы, ребят, по мне скучали? Раз так случилось, то и я скучал по вашим деньгам!» Дзюньсе улыбнулся дьявольской улыбкой. «Во что же мы будем играть?» Глава шестнадцать. Ли Юран. «Третий молодой господин действительно прямолинейен!» Мэн Ханзоу похвалил, поднимая большие пальцы вверх. «Как ожидалось от третьего молодого господина семьи Дзюнь, ваш героизм проникает в сами небеса. Ваша аура напоминает ауру вашего дедушки в его лучшие дни». Даже при том, что это замечание казалось почтительным, оно было наполнено сарказмом. Однако оригинальный Дзюнь Масея не был в состоянии понять это. Мэн Хайдзоу глядел на Танг Юаня, пока он говорил... Ранее мы играли в кости с молодым господином Тангом, но молодой господин Танг больше не смог продолжать. Как насчёт того, чтобы продолжить с игрой в кости? Интересно, есть ли у третьего молодого господина мужество для этого? Услышав это, лицо Танга Юаня покраснело. Издав несколько хех, он стал тихим. В кости? Цзуньсе думал вслух. «Чего этот молодой господин должен бояться при игре в кости?» Он внутренне вздохнул. А вот и еще одна провокация. Если бы оригинальный Дзюнь Масе услышал это, и его при этом не обдурили бы, это было бы очень счастливым совпадением. «Я тоже буду решать». Догусяу И счастливо вмешалась, внезапно заставив выражение борьбы, появившееся на лице Мэнга Хайдзоу. Быстро принеси гостям чая, Ли Фэнг закричал, приказывая. Несколько чашек чая немедленно принесли к столу. Каждую чашку поставили перед каждым из гостей. Танг Юань быстро закончил пить свою чашку одним большим глотком. Вытирая рот, он сказал: "Третий молодой господин, ваш брат рассчитывает на вас. Вы должны помочь мне выразить свой гнев". Цзюньсе властно посмеялся и потянулся за чашкой чая. Делая это, его глаза осмотрели лица всех присутствующих. В данный момент Цзюньсе мог ясно заметить, что Ли Фэнк и Мэн Хэй Цзоу стали восхищенными. Его сердце не могло не почувствовать что-то подозрительное. Посмотрев вниз на чашку чая, он поднес ее близко к рту и вдохнул. Вы фактически используете такой плохой тип низкокачественного чая, чтобы обслужить ваших клиентов? Ваше обслуживание действительно неутешительно. Он хлопнул чашкой вниз по столу. Одного вдоха для Цюнсе было достаточно, чтобы обнаружить присутствие какого-то психоделического препарата в чае. Этот странный аромат был немного похож на аромат опиума. Эффект, вероятно, был тем же самым. Потребление его может не нанести ущерб телу, но это вероятно затронуло бы разум человека. Обратив своё внимание на одежду, Менга Хайдзо он заметил, что она была яркой-яркой, и дизайн рисунка на ней был очень беспорядочен. Кроме того, она также источала странный аромат. Нормальные люди были бы сконфужены такой странной одеждой. Но этот набор из самой одежды и её странного аромата Вместе с эффектами галлюциногенов в чае ужасно повлияли бы на разум человека. Казалось, что проблема была не только с чаем, но и также с одеждой и её ароматом. Кроме того, они были все связаны. За этими мужчинами стоял, вероятно, очень квалифицированный фармацевт. После этого не удивляет, что Тан Кайуань даже поставил свою жену на кон в игре. Причина стала очевидной. Посмотрев вокруг чашки чая в руках Ду Гусяо и, он заметил, что чай был совершенно прозрачен, без любого признака наркотика внутри. Рассматривая обстоятельства, казалось, что они боялись провоцировать семью Ду Гу. "Чего же вы ждёте? Поторопитесь и поменяйте чай для третьего молодого господина", выкрикнул Ли Фэнг. Видя Цзюнься, отказывающегося пить, он немедленно решил сделать повторный шаг. "Ок, забудьте. Это только причинит во мне ненужные неудобства. Я здесь, чтобы играть, а не распивать чай. Если бы я хотел наслаждаться чаем, я бы пришёл не сюда. Вяло сказал Дюнсе. Нет никакой необходимости менять этот чай. Подняв свою голову, он одним глотком проглотил весь чай. Поторопитесь и начинайте игру. Мне уже не терпится. А лица Ли Фэнга и Менга Хайдзоу засияли. Что ж, тогда мы будем следовать вашим желаниям, третий молодой господин. Сказав это, они приказали, чтобы слуга шёл впереди. Они были все проведены в обширный пустой зал. В зале единственной вещью в поле зрения был большой каменный стол и несколько дюжин стульев. На всём пути сюда они не встретили никого вообще. Похоже, что они приостановили свой бизнес сегодня именно для того, чтобы иметь дело только с Дзюнь Ма Се. На пути сюда Дзюнь Се внезапно чихнул, распылив его слюну на Танг Юаня и намочив его одежду. Танг Юань завопил вслух и быстро вытер все это. Дзюнь Се почесал нос, выплюнув оставшуюся часть слюны. «Странно, почему у меня так голова кружится?» «Я также очень хочу чихать!» Ли Фэнг и Мэнг Хайдзоу поглядели друг на друга. Их лица светились и ликовали. Лекарство начало оказывать свой эффект. Тем временем в резиденции великого наставника. Великий наставник Ли Шанг прилег на мягкий диван и прикрыл глаза. Пока он упоенно слушал мелодичную песню певца за занавесом, он спросил с улыбкой. Насчёт решения нашего вопроса. Почему вы поручили его этим неспособным товарищам? Если они провалят его, то мы пропустим хорошую возможность. Этому отродью Сими Дзюнь нечего бояться, но старик Дзюнь не тот, кого мы сможем легко спровоцировать. Даже если мы его не боимся, то этот вопрос сам пригласит проблемы к нам, если старик об этом узнает. Его слова, казалось, содержали упрёк. Но тот был мягким, расслабленным. Даже при том, что он поднял щекотливый вопрос, его лицо показывало доверие и уверенность к человеку напротив него. Стоящий напротив него был красивым парнем в белых одеждах. Красные губы, белые зубы, тонкие черты и высокий рост. Этот красивый человек сидел как гора. Любое его движение было неторопливо, показывая благородную элегантность. Услышав вопрос, он улыбнулся и ответил. «Дедушка всегда был очень осторожен во всем. Что он делает, это чувство восхищения вашего внука. Однако этот дзюнь-масе — глупый распутник. Послать наших наиболее способных людей против кого-то, как эта мелочь, дало бы Эбу слишком много чести. Рассматривая его характер, даже если этот план потерпит неудачу, у нас все еще будут другие возможности». Нет никакой необходимости думать слишком много об этом. Кроме того, если бы мы оба послали наших наиболее способных людей, для них было бы неуместно знакомить себя с такой мелкой целью. Это могло бы вызвать раскрытие наших планов, что привело бы к упущению редкого шанса. Даже при том, что Дьень Мася распутник, его самомнение слишком высоко. «Если бы мы послали кого-нибудь очень способного и изобретательного человека, чтобы разобраться с Дзюнь-Масе, то план имел бы неприятные последствия для нас». Он поднял брови, и его рот изобразил след иронии. «Даже при том, что Ли Фэнк и Ли Джэнь недостойны, они очень похожим образом мыслят с Дзюнь-Масе. Это та ситуация, где для каждого найдется применение». Использую распутника, чтобы иметь дело с распутником, особенно глупым распутником, как Дзюнь Масе. С двумя из них в ролях главных героев мы могли бы даже получить неожиданный сюрприз. И если бы мы были вынуждены послать наших основных участников, чтобы иметь дело с Дзюнь Масе, я боюсь, что даже он не попался бы на такую уловку. Кроме того, он слегка улыбнулся. Его невысказанные слова и без произношения вслух были понятны. Кто будет использовать тесак для разделки говядины, чтобы зарезать теплёнка? Эксперт должен быть послан только чтобы иметь дело с экспертами. Хорошее лезвие должно использоваться мудро. Если бы эксперт был послан, чтобы иметь дело с беззащитным и обычным человеком, то он почувствовал бы себя оскорблённым. Если песню Белый снег в начале весны сыграть перед мясником, мало того, что исполнитель песни будет чувствовать себя сбитым с толку, даже мясник будет хотеть спать. Хорошо сказано. Ли Шанк посмотрел на своего старшего внука Ли Юрана с выражением одобрения. Он был полностью убеждён и удовлетворен его заявлением. Его внук Юран, ведущая фигура своего поколения в семье Ли, Его манера речи и жестов, выражения и стиля руководства просто прекрасна, и его уровень усилий и изобретательность не отставали. Он также гений среди гениев в культивировании суаньцы, достигнув сферы золотого уровня в очень молодом возрасте, в 25. Он единственный с этим уровнем скорости культивирования во всем королевстве Тянь-Сянь. Но наиболее ценным аспектом, которым обладал Ли Юань, являлось его спокойствие и устойчивый ум. К тому же он не был ч славен и вспыльчив, но очень сдержан в своём поведении. Он также был очень талантлив в разработке стратегий, принимая всё во внимание. Даже в молодом возрасте он начал создавать стратегии, которые позволяли ему побеждать на расстоянии в 1000 миль. Даже Ли Шанк не выдерживал сравнения, когда он был в этом молодом возрасте. Он мог видеть, что если семья Ли хотела взлететь, то надежда на следующее поколение лежит на плечах Ли Юрана. С таким способным внуком Ли Шанк чувствовал себя исключительно гордым. Самым большим достоинством Ли Юрана было то, что он никогда никого не недооценивал, осуществляя план, проанализируя каждый аспект плана. Двигаясь против человека, проанализируй каждый шаг этого человека. Имея дело против кого-то, как Дюн Мосе, Ли Юран сохранял равнодушное отношение, не показывая ни малейшую часть презрения, обсуждая его. Такая фигура была бы незамедлительно признана лидером, независимо от того, куда она была помещена. Эту стратегию можно считать полной, но мы должны также предотвратить любую возможность: а что если Было бы идеально, если бы мы могли приуспеть сразу. Они полагали, что для Дзюнь Мася было абсолютно невозможно сбежать из подобной ловушки. В конце концов, Ли Юран лично разработал этот план. Всё было начато через окольный путь, используя танк Юаня. Если Дзюнь Мас смог бы избежать этого, тогда что-то, конечно, шло не так, как надо. Пока Дзюнь Мася попадает в эту ловушку, Вторая фаза плана будет приведена в действие, делая его абсолютно неспособным убежать. Когда бы это произошло, даже если Дюн Чантян всё ещё не служил бы им, то он развалился бы на части из-за разочарования его внука и больше не представлял бы угрозы. А что если? Ли Юран нахмурился, но каждый аспект плана был немедленно повторно просчитан в его уме, и он покачал головой. «Нет никаких других возможностей. Не стоит и упоминать, что среди них был Мэнг Хайдзоу. Даже при том, что Мэнга Хайдзоу нельзя считать талантом, его более чем достаточно против кого-то, как Дзюнь Масе. Дзюнь Масе не сможет избежать моего плана». «А что, если он всё-таки выскользнет из твоих рук?» – пошутил Лишанг. «Выскользнет». Он серьёзно обдумал вопрос перед тем, как засмеяться. Ли Юрен спокойно посмотрел на дверь и сказал, «Если это произойдет, то этот человек не Дзюнь Масе». Глава 17. Очень большая удача. Стратегия Ли Юрана против Дзюнь Масе была идеальной. Она полностью учитывала характер Масе, и любые неожиданности были обдуманы. Этот план был безупречен, но небеса могут играть волей людей, словно игрушками. Несмотря на план, внезапно появился уникальный дефект. Если целью является Дзюнь-Ма-Се, этот план должен сработать в ста случаях из ста. Однако сегодняшний Дзюнь-Ма-Се – это Дзюнь-Се. Так что, может ли этот план сработать так же идеально? Дом тысячи золотых. Должны ли мы продолжать играть с третьим молодым господином с такими же низкими ставками, как обычно? Может, начнем с тысячелян? «Или, может, еще немного увеличим?» — спросил Ли Фэнк у всех перед тем, как сесть. «С одной тысячи ли они?» — Дугу Сяо Ив скрикнула от удивления. Ее лицо из бледного превратилось в красное. «Вы действительно поставите так много?» Она была единственной дочерью в семье Дугу. «Все обычные нужды, как еда, одежда и прочее...» Были всегда приготовлены для неё заранее. За исключением покупок разных украшений из серебра и золота, её растраты на месяц были невелики. Она думала, что сотня ляней, которую она принесла с собой, и так были большой суммой. Как она могла представить, что кто-то сделает минимальной ставку такую огромную? Вся сумма в её кошельке была всего лишь 1/10 от ставки. И этот факт был нормальным. Тысяча серебряных ляний весят порядка несколько дюжин жинов. Один жин — 600 грамм. Не каждая, даже ужасно богатая семья, сможет вынести такую сумму денег, даже если им захочется. Всё же в этом мире есть кое-что под названием счета. Тысяча ляний? Игра с такой ставкой займёт слишком много времени. У молодого мастера нет времени на пустые действия. Давайте сделаем так. «Каждую игру начинаем с десяти тысяч, без верхнего лимита!» Дзюньсе засмеялся. «Этот молодой мастер довольно богат. Настолько мелкая сумма не стоит даже упоминания». Танг Юань был в шоке. «Тысячи ляний для начальной ставки — это уже довольно большая сумма, третий молодой мастер!» Он к тому же знал, что у Дзюньмасе с собой имелось лишь пятьдесят тысяч ляний. Если бы игра началась с подобной начальной ставки в 10 тысяч, то Массе мог бы потерять абсолютно все за минуты при определенном невезении. Но обдумав все еще раз, он понял, что потерять все за минуты для Массе не так уж и плохо. Ведь он сам и так потерял сегодня слишком много. Он не мог подталкивать своего брата к пропасти еще ближе. Потеря 50 тысяч была бы легко принята. Подумав об этом в такой манере, он решил не вмешиваться. «Третий молодой господин действительно прямолинейный человек. Игра в кости моя любимая игра. Удачи! Обе стороны могут увидеть результаты броска кубиков, что делает игру честной и обоснованной», — засмеялся Мэн Хайдзоу. «Ну, хватит чепухи. Как будем играть? Малейшее число выигрывает или наибольшее?» Или будем угадывать число?» Дзюньсе смотрел так, словно больше не может ждать. Если бы внимательный человек посмотрел на него, то он бы заметил, что глаза Дзюньсе слегка покраснели, показывая, что препарат в чае начал действовать. Нужное время почти пришло. Мэн Хэй Цзоу моуча посмотрел на глаза Дзюньсе и произнес... «Давайте поступим просто, и будем ставить или на наибольшее выпавшее на костях, или на наименьшее, как думаете?» Дзюньсе произнес. «Принято!» «Если на чистоту, то игроки сначала должны принести определенное количество серебряных ляний, а затем бросать кубик. Тот, кто выбросит наибольшее число на кубике, становится банкиром. В зависимости от количества человек меняется и количество кубиков. Если участвует семь человек, то будет семь кубиков, если шесть, то шесть соответственно. После того, как все бросили свои кубики, тот, у кого выпало наибольшее число, выигрывает и становится банкиром. На данный момент Цзюмсе, Мэн Хэй Цзоу, Мэн Хфэй, Ли Фэнг и Ли Джен начали играть. Танг Юань уже проиграл все, что мог, и мог лишь наблюдать со стороны». Что до Ду Гусяуи, которая пришла с нестерпимым желанием, то у неё просто не хватало денег на минимальную ставку. Имея слишком мало денег, даже император был бы безликим и мог бы сидеть в стороне в роли наблюдателя. Её лицо было красным и всё больше покрывалось стыдом. Шестерёнки в голове Дзюньсе заскрепели и выдали замечательную идею. Почему бы не воспользовавшись таким преимуществом, как подмога в случае чего. «Мисс Дугу же девушка. Вполне нормально, что вы не играете с нами. Почему бы вам не сыграть на выигрыш?» «Сыграть на выигрыш? Как это?» Дугу сяу и моргнула. «Сыграть на выигрыш значит делать независимую ставку на результат игры. Это значит, что вы, даже не участвуя в игре, сможете сделать ставку. Например, вы можете поставить пять серебряных ляний на то, что я выиграю. Если я проиграю, то потащу вас за собой, и вы потеряете свою ставку. На этом пути обе стороны проиграют, но если я выиграю, то ваша ставка выиграет тоже, и вам вернётся 10 серебряных ляней. Даточно объяснил Цзюньсе. Что же, тогда хорошо, слегка приободрившись, сказала Ду Гусяои. Я поставлю 5. 5 ляней на вашу победу. Цзюньсе громко засмеялся. С этой красоткой ставивши на меня, ко мне придёт большая удача. Ли Фэн, наблюдавший за этой речью, в душе пробормотал: "Давай, смейся. Ты очень скоро будешь плакать. Все уже бросили свои кости. Остался только Дзюнься. В лидерах раунда оказался Мэн Хэйцзоу с шестью очками на первом кубике и пятью очками на втором и третьем кубиках. В сумме набрав 16 Это была почти максимально возможная комбинация. Единственным способом выиграть сейчас было бы выбросить в сумме 17 или 18 очков. Ли Фэнк изобразил победоносное лицо, пока Мэн Хэйдзоу, банкир, шансы на выигрыш у Дзюнь Масе минимальны. Они-то убедятся, что Дзюнь Масе проиграет все вплоть до своих штанов, как только он дойдет до точки кипения, то дальнейшие планы можно будет продвигать далее. Дюнсиев взял в руку три кубика, и его лицо стало сплошной улыбкой. Но вот в душе он проклинал всех и вся. Они не только что-то в чай подмешали, они и над кубиками потрудились. У кубиков внутри точно что-то есть. Баланс, ощущение в руке однозначно не такие. Субстанция внутри кубиков однозначно не была свинцом, иначе кубики весили бы больше с одной стороны. Однако кубики однозначно весели как обычно. Единственным веществом, которое могло бы вот так подействовать на кубики, была ртуть. Или ж кто-то очень знакомый с этими кубиками мог извлечь из этого прибыль. Даже если раскрыть этот мошеннический обман, то сделать и обвинить конкретно кого-то не получится. Но Дюнсе с другой стороны. Дюнсе выровнял дыхание и, повернув запястье, бросил три кубика в стаканчик. Куда они упали с характерным звуком. В то же время правая рука Дзюнсе лежала на столе, концентрируясь в нить толщиной меньше, чем могла. Эта нить вытягивалась не вызывая внимания и тянулась она к стаканчику с кубиками. Все затаили дыхание и смотрели широко открытыми глазами. Три кубика перевернулись перед тем, как окончательно упасть. Это как это возможно? Вскрикнул Ли Джен, смотря на происходящее с депрессивным видом. Группа Менга Хейдзоу издала взхлип разочарования. Танк Юан был единственным, кто радовался, смеялся и счастливо танцевал. 6 очков на двух кубиках, 5 очков на ещё одном. Это было в сумме на 1 очко больше, чем у Менга Хейдзоу. Группа Менга смотрела на кубики как на осколки своих надежд. а Дзюнь-Масе смог их шокировать. «Этот ублюдок Дзюнь-Масе должно быть наступил на счастливую какашку по пути сюда». Дзюнь-Се восхищенно вскрикнул. «Ха-ха, мисс Дугуев правда принесла мне удачу! Вы одарили меня процветанием! Воистину небеса дали мне свое благословение! Сегодня я начну кровавую баню!» Затем он схватил стаканчик и тряс его, пока говорил «Откак». Делайте ваши ставки, делайте ваши ставки, скорее делайте ваши ставки. Нетерпение было ясно и чётко написано на его лице. Па! Дзюньсе ударил стаканчиком с кубиками по столу, сразу же убирая руку. Другая его рука уже лежала на столе, а его лицо казалось напряжённым. Однако невидимая энергия уже достигла стаканчика, готовая к действию. Глава 18 Выигрывая деньги Ли Фэнк и остальные повернулись к Мэн Хэй Цзоу. Среди них всех именно Мэн Хэй Цзоу был самым профессиональным игроком. Его умение прислушиваться к движениям кубика было очень высоко. Особенно в тех случаях, когда он сам подготавливал кубики к игре. Все сидели в предвкушении того момента, когда они смогут обобрать Зюнь Сё до нитки. Глаза Мэнха и Цзоу закрылись и сразу же открылись. Он быстро произнес. «Большая!» Его руки взяли 50 тысяч серебряных ляний и передвинули их на секцию ставки. Ли Фэнх и остальные поступили так же. Их лица выражали нетерпение того, что же будет дальше. Смотря на все это, танк Юан был шокирован. Он знал, что у Цзюньсе с собой было лишь 50 тысяч. Если он проиграет этот раунд, то Ниси мог бы со всеми попросту расплатиться. Дело плохо. Внутренняя энергия Дюнсе переместилась, заставив кубики тихо перевернуться. Дюнсе лениво закричал: "Ставки сделаны, ставки сделаны, ставок больше нет. Я открываю". Он поднял стаканчик, чтобы показать один кубик с двумя очками и два с одним. «В общем, всего только четыре очка. Мало». Лицо Мэнга Кайдзоу побледнело. Как это было возможно? Он точно услышал движение кубика, указывающее, что по крайней мере у одного из этих кубиков было шесть очков. Шанс выпадения больших результатов составлял по крайней мере девяносто процентов. Однако, когда результат был открыт, ни у одного кубика не было шести очков. Мог ли он сделать ошибку и неправильно расслышать движение? Без каких-либо церемоний Дзюньсе подвинул все серебряные ляни к своей стороне. Он дал Дугу Сяу И десять серебряных ляний, прежде чем добавить дополнительно еще одну тысячу ляний. «Мисс Дугу, мои поздравления! Как выражение вам моей благодарности за вашу удачу, пожалуйста, возьмите эту тысячу ляний в качестве премии!» До Гусяо и взяла серебряные ляни своими маленькими руками. Её большие глаза сужались в тонкую линию от того, что она улыбалась. Она погладила плечо Дзюньсе и чрезвычайно справедливым выражением. Хорошо сделал, маленький Дзюнь. Я буду ставить на вашу победу снова в следующем раунде. Я поставлю уже 1000 ляней. «Она полностью забыла, что этот человек перед нею был тем, кого она пылко не могла терпеть. Суперраспутник!» Ли Фэнг сука улыбнулся. «Удача третьего молодого господина действительно хороша, чтобы начать игру с таких хороших результатов!» «Однако он тайно стрелял глазами в сторону Ханзоу Мэнга». Лицо Менга поплыло в тот момент, когда он покачал головой, абсолютно неуверенный из-за того, что происходит. Дзэнсе принял наркотик. В то же время эти кубики, то, с чем он наиболее знаком, кубики с жидким нефритом. Это могло быть простым совпадением. Рассматривая факт, что его умение в слушании движения кубиков должно было всё же достигнуть очень высокого уровня, для него всё же было возможность сделать ошибку. В конце концов, это случилось лишь один раз. Всё, что он должен был сделать, просто победить в следующих раундах. У него всё ещё было много времени и денег. Однако Дзюньсе удавалось выиграть следующие несколько раундов легко. Побеждая снова и снова, его серебряные ляни, собранные в пирамидку, стояли высоко, как будто они проводили конференцию. Всего было 3 миллиона ляней. Дугу Сяу-И, которая лишь ставила на его победу, также выиграла двадцать тысяч серебряных ляний. Лица братьев Ли и Хайдзоу были все выкрашены цветом земли. «Ты... ты... ты лжец! Ты мошенник!» — Ли Джен подпрыгнул с красным горячим выражением. Его ставки были самыми большими, и теперь его капитал в виде 700 тысяч плюс листовое серебро уменьшилось до буквально нескольких несчастных кусочков. Он тыкал пальцами в дзюньсе, гнев был написан на его лице. И так сделал не только он, даже Мэн Хейдзоу становился все более скептичным. Как он мог угадывать неправильно снова и снова? Глаза Дюн Се с другой стороны стали ещё более красными. Но почему он побеждался снова и снова, как будто бог богатства внезапно решил присоединиться к нему? Одно или два совпадения могут быть возможными, но для такого количества совпадений это было просто немыслимо. Если вы не имеете больше денег, то уходите. Если вы не можете позволить себе терять деньги, то не играйте. Джинсе даже не потрудился посмотреть на него. Он высокомерно говорил, пока его нос поднимался до небес. Когда ловишь воров, нужно также найти и украденное. Когда ловишь обманщика, нужно также поймать двух человек. Вы видели, чтобы я мухлевал, мисс Дуго? Вы, высокооцениваемый эксперт, вы видели, чтобы я сделал что-нибудь? Ли Джен злобно уставился на него, как будто он хотел съесть его целиком. Но как только Дзюньсе представил Ду Гу Сяу И на сцену, стало фактом, что они все испугались что-либо продолжать. У Ду Гу Сяу И не было подсказки, какие вообще были правила. И она точно не была так называемым высококвалифицированным экспертом, каким ее назвал Дзюньсе. Однако она постоянно побеждала, когда ставила на победу Дзюньсе, выиграв уже в общей сложности 20 тысяч ляний. Она была так счастлива, что она не смогла не ответить. «Какие же вы хлюпики. Когда вы побеждали, вы смеялись. Вы даже вынудили беднягу пойти за подмогой. Но когда вы проигрываете, вы обвиняете людей в обмане. Вы, парни из семьи Ли, имеете стальных яиц, чтобы делать что-то вроде этого? Я была около малыша Дзюнь все это время. Все, что он делал, это бросал кубики». Как он мог сделать что-либо нечестное? Как он может мухлевать? Кого? Мы вынудили обратиться за помощью? Ли Джен спросил почти падая. Его. Ду Гусяу И указала на Танг Юаня. Он пошел, чтобы привезти Дзюньсе сюда. Было бы действительно странно, если бы он не позвал его на помощь. Кроме того, с такой азартной игрой, как здесь, знаменитый игрок Танг Юань только наблюдает. Это может означать только то, что он уже проиграл всё. Он бы принял решение не играть на деньги только если бы он все свои деньги уже проиграл. Вы принимаете эту леди за дуру? Все были удивлены, как такая, обычно взбалмошная девчонка могла так трезво мыслить. Резиденция великого наставника. Докладываю. «Дзюнь Масе уже вошел в здание Дома Тысячи Золотых, однако он также привел с собой госпожу из семьи Дугу, Дугу Сяуи», — доложил телохранитель. «Дугу Сяуи? Почему она пошла в Дом Тысячи Золотых?» — сдавленно удивился Ли Юран. «Это, видимо, было непреднамеренно. Они одновременно встретились на дороге, и мисс Дугу фактически проклинала Дзюнь Масе». В конце она вынудила Дюн Се привести её в дом тысячи золотых. Телохранитель наблюдал всё из тени и ясно видел всё, что происходило. Даже если это не было специально, но переменное всё же появилось. Дюн Масе, удача этого маленького ублюдка действительно что-то. Ли Юран глубоко вздохнул и улыбнулся. Если это так, вы должны быстро сообщить Ли Фэнгу, Ли Дженю и Мэн Хэй Цзоу, чтобы отменили план, приготовленный на сегодняшний день. Скажите им придумать оправдание и уйти, даже если они должны будут потерять немного денег в процессе. Они должны также установить другую встречу с Дзюнь Мэ Сэ. Идите же! Да! Охранники мягко побежали после сказанного. Хорошо, быстрое решение. «И действительно изобретательно!» Ли Шанг хихикал. «Если Дзюнь Ма Се попадёт в нашу ловушку, когда Дугу Сяу И будет рядом, тогда она точно, конечно, расскажет всем о том, что видела, когда вернётся домой. И эти старые пни из семьи Дугу были бы в состоянии раскусить её. Избивать траву, чтобы поразить змею, это глупо и неправильно». Отказ является правильным выбором. Кроме того, дать ему немного денег не так уж и плохо. Это только накачала бы его уверенностью и сделало бы следующий шаг легче. Избивать траву, чтобы поразить змею, одна из 36 стратегий в искусстве войны. Двоякая стратегия когда ты делаешь что-то, чтобы удивить противника и действуешь далее, исходя из его действий. Удивил, проанализировал, ответил. Ли Юран безразлично улыбнулся. Он внезапно задумался, мог ли Дзюнь Масе сознательно привезти Ду Гусяу и туда. Думая об этом, он чувствовал желание смеяться. Этот туповатый Дзюнь Масе, как у этого идиота, мог бы быть такой проворный ум. Было похоже, что этому прохвосту сегодня действительно везет. К этому моменту Ли Юран еще не знал, что уже было слишком поздно. Отделаться малыми потерями недостаточно, чтобы просто умыть руки. Дом тысячи золотых Из-за протестов правила игры были изменены трижды. Дзюньсев наглую всех обдирал. Остальные игроки кипятились словно чайники, вплоть до пары из ушей. Его рот произносил ядовитые слова, и все же он продолжал побеждать. Он неожиданно подвёл их к пункту, где их род и загнулся, а глаза заслезились. Их карманы полностью опустели. Триумфатор Дзюньсе и радостно смеющаяся Дуго Сяои были напряжены, деля их выигрыш. Видя груду серебряных ряней, проигравшие могли только смотреть в ступоре. Когда они видели, что Дзюньмасе пересчитывал серебряную горку один льнянь за другим, Да ещё и очень высокомерным способом. Их печень заболела от гнева. Ведь это принадлежит нам. В то время, как Дзюнь Ся не обращал внимания, и глаза Ду Гусяо и смотрели слегка бешено. Её руки резко схватили горсть куляней. Достоинством они были по крайней мере оценены в 100.000 ляней. Это чувство доставило её в рай на скорости молнии. Она завязала и сказала: Изнемощье. Ваша победа сейчас произошла из-за моего присутствия, ведь я повышала вашу удачу. Я возьму ещё немного, вы не будете возражать, не так ли? Вы уже прижали всё это к своей груди. Если я попытаюсь забрать это, то разве я не стану извращённым жуликом? Почесав нос, он горько улыбнулся. Конечно, я не возражаю. Почему бы я возражал? Если бы для удачи не было мисс Дугу «Как бы я мог победить? Абсолютно естественно, что вы можете взять больше!» Ду Гусяу И подняла глаза, и ее кроличьи зубки показались в улыбке. «В таком случае вы не будете против, если я возьму еще?» Дзюньсе был в шоке. Его глаза слезились, пока он говорил. «Мисс, вы уже получили свой выигрыш. Вы также приняли и бонус от меня. Как люди, мы не можем быть такими бесчестными!» «Хе-хе, я лишь дразню вас. Это всего-навсего немного денег. Посмотрите на свое скупое лицо!» — выкрикнула Дугусяу и счастлива, чувствуя, что ее решение прийти сюда сегодня было правильным. Мало того, что она прочувствовала азарт от игры, но и также она получила такую огромную прибыль. Её безоговорочный выигрыш в дополнение к тому, который она выиграла ранее, в настоящее время всё вместе было почти в двухстах тысячах ляний. Это было действительно счастье. Немного денег, сто тысяч ляний для неё — это немного денег. Толстяк на стороне также чувствовал желание получить свою долю, но он не имел такого нахальства, чтобы сделать так, и потому мог только беспомощно смотреть на Дзюньсе. Но Дюнси даже не потрудился смотреть на него в ответ. Танк Юан внезапно почувствовал себя подавленным. Независимо от всего, я всё ещё мужчина. Я не могу следить за леди и силой потом отобрать деньги себе. Эх, почему я не женщина? У Дюнси сжалось сердце. Ты 400-джынный толстяк. Ты думаешь, что у тебя получился бы такой жалостливый вид, как у невесток на свадьбах? Это точно так же, как тренировать свинью выполнять команды. Сначала я хотел дать тебе немного денег, но после такого забудь. Глава 19. Перчатки сняты. Дюнсе поднялся, почёсываясь, пока фривольно улыбался. У вас, ребята, что, совсем денег не осталось? Если у вас совсем ничего нет, то самое время для меня пойти домой и вздремнуть. «А, жаль, я так немного выиграл, пока играл с вами. Вот невезение. Вы согласны, мисс Дугу?» Дзюньсе был хорошо осведомлен о том, что он уже подпортил своим врагам планы. А сейчас так они и вовсе могут сами себя раскрыть. «Вы не можете уйти!» Ли Джен впал в беспокойство. В данный момент их умы стали массой липкой грязи, включая Мэнхэйдзоу. Они не понимали, как проиграли. Их потеря была тем, что абсолютно удивляло. Их умение играть должны были быть выше, чем у Дюнмасе, и всё же они, даже объединившись против него, фактически потеряли всё. Даже не стоило упоминания факта, что Дюнмасе точно выпил галлюциногенный чай, который они подготовили. Используемые кубики были теми, что они подготовили. Одежда Менга Хайдзоу опрыскивалась уникальными духами, предназначенными, чтобы стимулировать умы тех, кто принял галлюциноген, отдавая их полностью перепутанные умы во власть другим. Но взамен четверо из них проиграли всё, кроме своих штанов. Какое же объяснение могло быть дано? Могло ли так случиться, что удача у Дюнмасе сегодня так высока? Однако очки на кубиках у него выпадали всегда чуть выше, чем у остальных. Ни одно совпадение не могло повторяться так часто. Но если они хотят поймать его на жульничестве, то как он это делает? Для человека, принявшего чай с их препаратом, и его умением играть было бы точно невозможно мошенничать. Это всё равно что встретить в повседневной жизни призрака. Их хорошо подогнанный план, сперва вовлекший танг Юаня, проходил без помех. Но как только их настоящая цель, Дюнмасе, появился, они вдруг поняли, что не могут переступить к следующей части плана. Потеряв всё, как они могли хотя бы заикнуться о завершении плана? Так или иначе, последствия провала заставляли их самих дрожать, а их глаза источать страх. Для этих людей ухоженный вид лица Ли Юрана был более страшен, чем улыбка на лице демона, вылисшего из ада. И это потому, что лицо Ли Юрана оставалось безмятежным, отдай он даже приказ на чьё-то убийство или резню целой деревни. Он был созданием, чьё существование было более демоническим, чем у самих демонов. Я всё ещё хочу сыграть с тобой. У меня всё ещё есть, что поставить. Мэн Хэйдзоу снял свое нефритовое украшение с пояса и бросил на стол со звуком «па». «Ха-ха! Вы что думаете, что я приму такие поврежденные товары в ставку?» Дзюньсе презрительно улыбнулся. «Вы хотите играть со мной, используя настолько дешевое барахло? Я лучше пойду домой, а то сплюсь хорошенько». Дзюньсе потряс головой и развернулся, попросту собираясь уйти. «Постой. закричал Менхейдзоу. Он уставился на Ли Дженя и остальных. Тащите всё, что у нас есть. Ли Дженя и остальные также боялись тех последствий, что могли быть в случае неудачи. Они немедленно сняли с себя все ценные вещи: украшения, драгоценности из жемчуга и нефрита. Это любимый меч господина Тан Гуаня и нефритовые ножны. Я готов их поставить вместе. Их настоящая цена примерно 1,5 миллиона ляней, но я поставлю их как 1 миллион. Менхейдзау смотрел прямо на Дзюнься. Дзюнь-мася, ведь вы бы хотели их отыграть для него обратно, не так ли? Ду Гусяо и смотрела не моргая. Она тоже знала историю о Тан Гюане и его любимом мече в нефритовых ножнах. Как умная персона, она подметила тот факт, что это слишком для ставки. Однако она абсолютно не боялась и также не собиралась оставлять это без внимания. Подобная ситуация была просто слишком интересной. Он это он, а я это я. Какое отношение его вещи имеют ко мне и к нашим ставкам? Дюнсе смотрел на него, как будто он столкнулся с идиотом. Если я выиграю, эти вещи станут моими вещами, моей собственностью. Если захочу выбросить их в мусор, выброшу в мусор. Если захочу отдать их кому-нибудь, то отдам. Какое до этого дело Танг Юаню? Выигрывать их для него? Вы, ребята, действительно глуповатые. Танг Юань поставил эти мечи ножны вместо денег. Это его дела, не мои. Позднее, когда Танг Юань принесёт деньги и выкупит их, и это тоже будет не моей заботой. Пока он говорил, Дюн Се окинул взглядом меч и нефритовые ножны. Его сердце радостно смеялись. Это были непростые вещички. Дюн Се выдал дьявольскую улыбку. Молодой господин Менг, вам не кажется, что я всё верно подметил? Услышав слова Дюн Се, всех как громом поразило, включая Тан Юаня и Ду Гу Сяо И. Танк Юан ранее выражал самое довольное лицо в мире, а теперь он порядком погрустнел. Лицо Мэн Хайдзоу стало серьёзным, он точно понял, что имел в виду Дзюнь Масе под своими словами. Точнее, он осознал, что сейчас он на перепутье, где есть два выхода — продолжать или нет. Если этот меч и ножны будут сегодня проиграны Дзюнь Масе, А завтра придёт танк Юань с деньгами и попросит выкупить их. Что он ответит ему? Слова Дюнь Мася звучали правильно, но по правде тут были некоторые правила. Ценности, поставленные на кон вместо денег, могли быть выкуплены обратно после определённого периода времени. И если бы они сейчас их продали, то их действия были бы несправедливы. Танк Юань и так сегодня достаточно проигрался. Разве допустил бы он такое? Судя по его мстительной персоне, он бы точно поднял шумиху из-за того, что не получил свои драгоценности при выкупе. Более того, возможность развести такой скандал возникла из-за него самого. Так или иначе, мысль пронеслась через его голову. Текущее препятствие передо мной уже слишком сложное. Как я могу задумываться о будущем? Кроме того, я не обязательно должен проигрывать У нас есть свои собственные способы договориться с господином Тан Гуанем. Нет повода для беспокойства третьего молодого господина Дзюнь. Более того, третий молодой господин Дзюнь может и не выиграет эти вещи. Мэн Хэй Цзоу подтолкнул все драгоценности и украшения из жемчуга и нефрита к центру стола. Сжимая зубы, он перешёл сразу к делу. Третий молодой господин Дзюнь, это не Фрит Рю, был подарен мне самим его величеством императором. Это самый любимый меч моего дяди. Эта сверкающая жемчужина была подарена Ли Фенгу, самим великим наставником Ли. Все это самые выдающиеся вещи с безграничной рыночной ценой. Я думаю, что стоит все их оценить, и выйдет сумма в миллионы ляний». Учитывая, сколько вот этого молодого господина сейчас денег, ставка выглядит несоразмерной. Но если третий молодой господин пожелает играть, то я могу сделать исключение и позволю поставить что-нибудь другое на кан. Тогда что же вы хотите, чтобы я поставил? Вы же не собираетесь попросить меня поставить на кан своё тело, а? Или вы собираетесь попросить меня взять в жены вашу милую младшую сестру, которую никак не можете сосватать? Просто я никогда не слышал, что у вас есть младшая сестра. Глаза Дзюньсе невинно моргнули, когда он это говорил. Дуго Сяу И была не в состоянии сдержаться и громко засмеялась, но сразу же после приняла каменное выражение лица. Под столом она пнула Дюнн се жесточайшим образом, заставив его сжать челюсти и ввыбнуться. Мыскулы лица Менхейдзо свело в гневе. Он почти дошёл до точки кипения. Заставив себя сдержаться, он произнёс: "Третий молодой господин любит шутить, но ставка очень проста. Если я проиграю, то всё, что находится на столе, принадлежит третьему молодому господину". «Но если выиграю я, то третий молодой господин пообещает мне исполнить одну мою просьбу и помочь кое в чем. Это приемлемо?» «Вы что, шутите? Как такое может быть приемлемо?» В своих мыслях Дзюньсе кричал. «Шоу начинается!» Должно быть, им всем было очень трудно сдерживать себя все это время. Он не мог ничего с собой поделать, кроме как усмехнуться и сказать. А если вы предложите мне самоубийца, то я должен буду пойти и умереть? Если вы попросите меня отдать вам все ценности семьи Дзюнь, я должен буду отдать их вам? Эти условия... Вы меня за идиота держите? Я могу вас заверить, что ни одного из описанных вами сценариев не будет. Эта просьба не потребует от молодого третьего господина ни монеты. Она также не принесет никакого вреда третьему молодому господину. взамен эту просьбу вы точно сможете исполнить. Если третий молодой господин почувствует, что выполнить эту просьбу невозможно, то вы можете забыть, словно никогда таковой и не было. Менхайдзоу был почти не в состоянии себя удерживать от того, чтобы избить отвратительного засранца Масея и пнуть ещё разок под финал. Вот так просто? С другой стороны, почему бы и нет? Согласился Дзюньтя. «На что будем ставить?» «Мы будем ставить на кости». Отчаянный вид был написан на лице Мэн Хайдзоу. Прямо как у обычного игромана. Насупив лицо, он сказал, «Эта игра будет только между нами. Будем ставить на количество очков за один бросок без банкира. Тот, у кого больше очков, выиграл. Дюнь Масе, ты готов сыграть?» «Ха-ха, стоит ли мне бояться твоих неудачных рук?» Игра в кости. Ты думаешь, что сможешь меня обыграть, да ты шутник. Дзюньси изображал наглецца с полным отсутствием интереса, хотя сам был почти у входа в рай. Было бы вполне возможно, чтобы он взлетел, если бы не якорь под ногами. Примечание: смысл последнего предложения. Вся земля якорь. Если бы не гравитация, он бы взлетел. Глава 20. Да ты настоящий бог игр. Террор в его истинном значении — это не статическое состояние, а динамическое. Это момент, когда надежда превращается в отчаяние. Летейщик, судьба ноль. Ли Джен, Ли Фэнк и остальные были в восторге. Их глаза сверкали, ведь они были хорошо осведомлены, что Мэн Хэйдзоу крайне хорош в игре в кости. Он никогда не проигрывал при нормальных обстоятельствах. Более того, Кости были теми, что Мэнг подготовил для игры сам. Если Мэн Хэйдзоу и с этим не смог бы выиграть, то они бы тоже в этот момент превратились бы в призраков. Все присутствующие здесь были осведомлены об игровых способностях Дзюнь Масе. Даже не зная, как он выигрывал до этого, эта игра была между ним и Мэн Хэйдзоу. Шансы Дзюнь Масе на победу были просто несущественными. Итак, кто кидает первым? спросил Дюн Се тряся ногой. А она до сих пор болела от того смачного удара от Ду Гусяо И. Я буду первым, Мен Хэй Цо схватил кости в свои руки. Одним широким взмахом он держал кости в руках, взвешивая их и попутно успокаиваясь. Он старался успокоить бушующую кровь в груди, закрыв глаза. Он что-то еле слышно шептал, словно моля богов о чём-то. Бросок этих костей затронет судьбы всех присутствующих. Если же он проиграет, то последствия будут катастрофичны. Дюн Сев вздохнул, слегка постукивая по столу. Затем он прошептал: "Дугусяуи". Как думаешь, что он собирается призывать духов своих предков на помощь? Я чувствую вокруг странную атмосферу, так жутко. «Мне даже не по себе!» Разговаривая, он подтянул рукава. «Смотри, у меня вся кожа в мурашках!» Ду Гусяу И, сохранявшая серьезное лицо, после этой своеобразной шутки не смогла сдержаться и громко засмеялась. Она раньше не обращала внимания на то, что этот деборшир довольно интересен. Ли Фэнк и его группа начали злобно пялиться на дзюньсе. Он определённо пытался сбить настрой Мэн Хэйдзоу своей издёвкой. Дзюнь Се и Танг Юань, однако, отказались отступать и уставились на них. По прошествии большого периода времени Мэн Хэйдзоу издал крик. Он поднял обе ладони и опустил их к столу, раскрывая. Сделав несколько движений, три кубика покатились по столу, крутясь. «Шесть, шесть, шесть, выпадай же!» Ли Фэнк и остальные кричали, нервно вглядывавшись в крутящиеся кубики. Воздух вокруг них раскалялся, словно они ждали большой куш в большом казино полном людей. Первый кубик остановился, и это было шесть. Следуя за ним, второй кубик тоже остановился, и снова шесть. Ли Фэнк и компания ликовали. Каждый из них радовался так, словно победитель уже определился. А третий кубик остановился. У каждого из них глаза были полны фанатизма, пока они кричали: "6, 6! Если третий кубик остановится на шестёй, то Дзюнь Масе точно проиграет. Единственным исключением была бы ничья, если бы Дзюнь Масе тоже выкинул бы три шестёрки. Остальные бы приравнивались к проигрышу. Но появятся ли три шестёрки так легко? Некоторые уже смотрели на Дзюнь Масе с явным триумфом во взгляде. Последний кубик наконец начал замедляться. Судя по скорости и нынешней манере вращения, скорее всего, выпадет шестерка. Мэн Хэйдзоу громко выдохнул. Этот бросок превысил все его ожидания. Обычно две шестерки считались редкостью. На этот раз победа была точно за ним. Как же мог предположить, что кубик неожиданно остановится, врезавшись в две другие кости? Крутясь между кубиками, Третий кубик толкнул первый, переворачивая его. Затем третий кубик, замедляясь, зацепил второй кубик, врезавшись в него и переворачивая. И только после этого кубики перестали вертеться. Комната неожиданно стала мертвецки мертвой. Ли Фэнг, Ли Джен, Мэнг Хэйдзоу и другие смотрели, не моргая. Выражения их лиц застыли мгновенно, а глаза стали красные. Младший Лилин, Мэн Хэй, кусали свои губы, чуть не плача. Три кубика застыли, один, два и три очка. По правилам, будь Мэн Хэйдзоу банкиром, это был бы полный проигрыш. Это значит, что он проиграл независимо от того, что выкинут остальные. Это конец. Глаза Мэн Хэйдзоу закрылись, как будто он теряет сознание. Оставшиеся пятеро были поникшими и без эмоций, как на похоронах. Они смотрели на три кубика с пустыми выражениями лиц, но каждый ощущал желание зарыдать и свернуться на полу калачиком. Ха — Ха-ха! — Танг Юань подпрыгнул, заставляя других удивиться. — Как такой парень, как он, мог сделать нечто подобное? Он в чувствах схватил Дзюньсе за плечи, Перед этим молодой господин, ваша удача сегодня поистину безгранична. Сам бог богатства лично спустился к нам. Ха-ха. Что значит бог богатства спустился? Да это же сам бог игр пришёл. Теперь моя очередь. Дюнси изобразил испуганное выражение лица. Вы действительно испугали меня до этого до смерти. Неудивительно, что братиц Менг так долго готовился к броску. Выходит, что ты действительно хотел выбросить так много очков. Ты и вправду достоин похвалы. Дважды хихикнув, он продолжил. С этими правилами в игре в кости вы можете выкидывать любое количество очков, какое только захотите. Всё должно подчиняться зову сердца. Как невероятно. Такой уровень умения и техники это не то, что могут освоить простые смертные. Вы вы Вы действительно бог игр. Что значит сейчас ваша очередь? Третий молодой господин, вам нет нужды бросать кубики, вы уже выиграли. У него 1 2 3, полный проигрыш. Танг Юань снова подпрыгнул. Его толстое тело снова всколыхнулось. После прыжка его жирки тряслись вверх-вниз некоторое время после остановки. Что за бред? Вы не выиграли. В этой игре нет разделения на банкира и игрока. прокричал Ли Фэнг с красными глазами и дрожащим телом, что если вы тоже выбросите 1 2 3. Вы думаете, что это возможно? Танг Юань с презрением взглянул на него. Он что, действительно посмел задать такой вопрос? Как я смог проиграть настолько слабоумному человеку? В ваших словах есть смысл, рассмеялся Цзюнься. Тогда позвольте мне показать вам мою, непревзойденную в мире всемогущую технику игр. Так же, кто-нибудь, приведите в чувство молодого господина Мэнга. Что я буду делать, если он бесстыдно будет клясться, что не видел результат моего броска? Верь, если увидишь сам. Подвел Дзюньсе. Вот черт, с каких пор этот ублюдок такой умный. Ли Фэнг и остальные посмотрели друг на друга. Их последний трюк пошел к прахам. Ду Гу Сяу И присмотрелась к веселью, улыбаясь и сказала. «Он что, еще не в сознании? Без проблем. Несколько моих пинков точно приведут его в чувства». Мэн Хэй Цзоу, лежавший на полу и очнувшийся ранее, планировал отрицать все, что не видел. Как только Дзюнь Се бросил бы кости, все проблемы были бы решены. Даже если все признают, что Дзюнь Се победил, он мог бесчестно клясться. что ничего не видел. Ведь был в тот момент без сознания. И если дело обстоит так, что они были бы должны переиграть. Мэн Хэйдзоу даже приготовил, что сказать. «Ты должен играть со мной, а не с ними. Они говорят, что ты выиграл, но я не видел этого своими глазами. Пока я не увижу твою победу своими собственными глазами, она не считается». Откуда он мог знать, что Дзюньсе увидит такую возможность? «Если Ду Гусяу и пнет его, о боги!» До того, как он сам мог встать, Танг Юань подошел и пнул Мэн Хэй Цзоу. «Хватит играть мертвеца, поднимайся!» Все его переживания прошлых дней были вложены в этот пинок, заставляя Мэн Хэй Цзоу вскрикнуть «Ауч!». Схлипывая от боли, он встал. Поднимаясь, он заметил, что Дзюнь Ма Се, Танг Юань и Ду Гусяу смотрят на него, улыбаясь. Мэн Хэйдзоу поднялся с подавленным выражением лица. Его глаза излучали обиду. Если бы Дугу Сяуи не пришла сюда сегодня, он наверняка бы заставил Дюнь Массе подчиниться силой. Внезапно мужчина в спешке вошел. «Господин Мэнх! Господин Мэ...» Он остановился. Этот мужчина был никем иным, как охранником, пришедшим с его посланием. Однако, судя по выражению лиц Ли Фэнга и остальных, он немедленно понял, что ситуация резко поменялась. Как мог хоть кто-нибудь предугадать, что ситуация может закончиться именно так. — Смотри внимательно! — Дзюньсе схватил кости, гордо и самодовольно смотря на Мэн Хэй Цзоу. Лица Мэн Хэй Цзоу и остальных были окрашены в цвет пепла, пока они смотрели на представление Дзюньсе. Их челюсти сжались так сильно, что можно было услышать хруст. "Я богат", Дзюньсе громко рассмеялся, ощущая прибыль. Телохранитель следовал за ним сзади, неся огромную сумку. После ухода Дзюньмасе одна из чайных чашек на столе исчезла. Однако никто этого не заметил.